Глава 4. Павлов позвонил один раз, утром во вторник. Рассказал, что ничего полезного не узнал, как только будут новости, сразу сообщит и с тех пор больше не показывался. Очевидно, новостей не было или же не было времени их узнавать. Лера не первый год работала с полицией, прекрасно знала, сколько дел висит на одном оперативнике. И как бы любопытен он ни был, а порой просто Не находится возможности, тем более на бесперспективное дело. Сама она ему тоже не звонила. Во-первых, какой смысл? Во-вторых, и у неё дел было не впрок. Даже с Ильёй больше не встречалась. У того тоже случился завал на работе. Он брал несколько дней отпуска, чтобы побыть сыном. Теперь Кирилл вернулся к матери, а Илье пришлось разгребать все накопившиеся задания. Они лишь созванивались по вечерам, когда Лера ехала с работы. И на этом общение пока заканчивалось. Однако этим утром её ждали новости. Круассан с кофе тоже был в наличии, а к ним прилагался крайне возбуждённый чем-то санитар Андрей. Вера видела, что ему не терпится чем-то с ней поделиться, но она намеренно ничего не спрашивала. До начала рабочего дня оставалось ещё 7 минут, и она намеревалась потратить их на кофе и булочку. Это задерживаться на работе она могла сколько угодно, а начинать любила исключительно вовремя. А была бы возможность, вообще лучше начать на час позже, а потом натри задержаться. Вы этот мир принадлежит жаворонкам. Несчастные совы вынуждены страдать. Ну давай, кались уже, усмехнулась Лера, входя в секционную, где Андрей готовил первый труп к аутопсии. Что так заметно покраснел он? Да лампочка над головой светится. Только что сирена не войд. Рассмеялась Лера. Санитар тут же оставил в покое тело погибшего в ДТП лихача-мотоциклиста. И откуда он только взялся на дороге в ноябре? И приблизился Клери. Заговорил почти шёпотом, будто боялся, что их кто-то услышит. Камеры в секционной были, конечно, но их редко кто-то просматривал, разве что возникала острая производственная необходимость. Я слышала Как народ в курилке говорил, таинственным шёпотом начал Андрей. Вчера на Пескарёвке, где-то в гаражах труп нашли. Женщина, по внешнему виду лет 120, ей. высохшая, вся, худющая, прямо как та наша. На вскрытии эксперт никаких признаков насильственной смерти не обнаружил. Может, бомжиха. Но на теле куча татуировок. Нелли не ли Крастева бомжихи не было. это и поразило Леру сразу на месте обнаружения тела. Погибший на вид лет 100, одет в молодежные. Но всё остальное, по крайней мере, со слов Андрея, сходилось. Правда, труп обнаружили в совершенно другом районе. "Но почему нет? Хотите, я подробности узнаю", предложил Андрей, видя, что Лера крайне заинтересована. Она хотела. Второй труп Если только он действительно такой же, каким было тело Нали Крастаевой, менял многое в придуманных Леры и Павловом теориях, хотя ни одну не опровергал полностью. Если бы это было оружие, то едва ли трупы просто так оставляли бы непрячь. Разве что испытатели о них не знают. Это что-то вроде побочного эффекта, о котором им пока неизвестно. Ведь ночью в кустах парка никого не должно было быть. В гаражах наверняка тоже, Павлов предполагал, что он Нелли бросилась в кусты за собакой, которую, кстати, до сих пор не нашли. Женщина без определённого места жительства в гаражах могла просто спать, не найдя лучшего места. Холодно, конечно, в ноябре, но хотя бы не дует со всех сторон. Увы, Андрею не удалось узнать никаких подробностей. Он созвонился со знакомым из того бюро, куда отвезли найденное тело. Но знакомый оказался на больничном. Подробности не знал, а других связей у Андрея не нашлось. Единственное, что ему удалось добыть, это номер телефона эксперта, проводившего вскрытие. Сам он звонить тому не стал, рангом не дотягивал. А вот Лера после работы намеревалась выяснить детали. Ещё до того, как звонить эксперту, она набрала номер телефона Павлова, но полицейский не ответил. Лера честно прождала до конца рабочего дня, но он так и не перезвонил. Второй раз звонить сама Лера тоже не стала, тем более эксперт согласился встретиться с ней после работы. Ехать предстояло на другой конец города, поэтому закончить пришлось вовремя и до метро практически бежать. Однако во двор небольшого бюро судебных экспертиз она вошла как раз в тот момент, когда открылась неприметная тёмно-зелёная дверь, выпуская в ноябрьскую промозглую серость высокого мужчину лет 70. Коллеги просветили Леру что Макар Иванович, с которым она собирается встретиться, дядька вредный и острый на язык. На работе задерживается ровно на 1 час, ни минуты больше. И этого часа Лере хватило в притык. Конечно, коллегам она не стала рассказывать, зачем ей Макар Иванович. Просто повернула разговор таким образом, чтобы те сами его вспомнили. И уже по их описанию она сразу его узнала. Макар Иванович, добрый вечер. Лера подошла к нему. Приклеив на лицо самую милую из своих улыбок, почему-то подумав, что так улыбалась преподавателям в университете, когда оказывалась плохо подготовлен к зачёту. Такое бывало не очень часто. Нал старый эксперт очень уж напоминал её преподавателя по латинскому языку, который Лере в своё время давался с трудом. И лицевые мышцы словно вспомнили нужный навык сами. Эксперт посмотрел на Леру строго, будто она на самом деле была его студенткой. На улыбку не ответил, наклонивл в знак приветствия. Вы та самая Валерия, что испортила мне обед? В другое время Лера нашла бы что ответить, но сейчас смиренно промолчала, стиснув зубы. Не потому, что всё ещё помнила университетские годы, а потому что ей нужна была информация. Мне сказали, что вчера у вас на аутопсии было тело старой женщины. Решив не тратить время, начала она Я бы хотела расспросить вас о результатах. Не понимаю, почему должен рассказывать вам о них. Заметил Макарыванович, шагая в сторону выхода со двора. Лера не сомневалась в том, что дойдя до машины, он просто сядет в неё, не позволив ей больше задать ни одного вопроса. Но он прошёл мимо парковки в сторону метро, а значит, у неё было ещё минут 5-7 на то, чтобы всё-таки разговорить его. Неделю назад у меня был очень похожий труп, быстро заговорила она, тоже старая женщина. Найденна ночью в парке. Тело словно высохло, но никаких внешних повреждений я не нашла. Причину смерти установить не удалось. И я подумала: "Может быть, это смогли вы? Вы же старше и опытнее. Вдруг я в чём-то ошиблась, и вы сможете мне помочь?" Лера хотела польстить старому эксперту, а в итоге только разозлила. Если вы сомневаетесь в своих навыках, то вам следует задуматься о смене работы. Попрежнему не останавливаясь, сказал Макарыванович. Эксперт, ставя свою подпись под результатами экспертизы, должен быть на 100% уверен в том, что написал. А если вдруг вас вызовут в суд, как вы будете защищать своё мнение, если сами в нём не уверены? В суде Лера была не раз и не два. Мнение своё защищать умела. И сейчас в нём не сомневалось, но говорить ничего не стало. Лишь вздохнула глубоко. А когда заговорила, раздражение из голоса полностью убрать не смогла. Я ведь ещё по телефону назвала вам причину своего интереса, и вы предложили мне приехать. Зачем? Чтобы сейчас просто унизить? Потешить своё самолюбие? Макар Иванович наконец остановился и посмотрел на неё. Даже как показалось Лере, с интересом будто не ожидал, что она может дать отпор. Или же специально провоцировал. Люди бывают странными, Лера это хорошо знала. Что вы хотите узнать? Вдруг спросил он совершенно нормальным голосом, будто только что не отчитывал Леру как первоклашку. А она решила не заострять внимание на его предыдущем поведении. Извинений ждать точно не приходилось. Какова причина смерти? Неизвестно. Как вы и сказали, повреждений нет. Женщина будто просто умерла. Хронические заболевания? Никаких. Все органы в полном порядке. Зубы целые, невредимые. Тело после смерти перемещали? Нет. Её нашли там же, где она и умерла. А что насчёт одежды? А что с ней? Не понял эксперт. Во что была одета? Джинсы тёмные, футболка, куртка вроде. А что? Вам не показалось, что одежда не соответствует возрасту. Макар Иванович смерил её недоимным взглядом. Делая аутопсию, я задаюсь другими вопросами. Надменно заметил он, а потом добавил уже более снисходительным тоном. В том районе бомжей много. Дня не проходит, чтобы не откинулся какой. Так что она вполне могла быть одной из них. И воняло от неё, я вам скажу, так, как от некоторых бомжей не воняет. Воняло? Насторожилась Лера. Макары Иванович кивнул. Очень сильный запах сероводорода. Санитар отмыть не смог. До сих пор холодильник открыть невозможно. Лера задумалась. Что, если запах один из диагностических признаков? Но что он означает? Сколько ей лет, по-вашему? И вот на этом вопросе Макар Иванович запнулся. Но он не выглядел удивлённым лериным вопросом. И она поняла, что он и сам себе его задавал. Много. Больше 90 точно. И вас не удивляет, что в таком возрасте у неё нет ни одного хронического заболевания и целые зубы, особенно если она была бездомной. Эксперт надолго замолчал, а потом вдруг спросил: "Что вы хотите от меня услышать?" На самом деле, всё, что Лера хотела услышать, она уже услышала. И задавать последний вопрос не было никакого смысла. "Спасибо за информацию", Лера думала, что он не ответит. Но эксперт буркнул что-то вроде: "Пожалуйста", и, не прощаясь, направился не к метро, а к пешеходному переходу, за которым возвышалась старая потрёпанная девятиэтажка. Коллеги упоминали, что, когда открывалось их новое современное бюро судебных экспертиз, Макар Ивановича, как опытного эксперта, звали туда на работу. Но он отказался, предпочтя остаться в своём маленьком и старом. Теперь понятно почему. В его возрасте ездить на другой конец города дважды в день то ещё удовольствие. Лера же нырнула в вестибюль метро, но к эскалатору не пошла. Ей всё-таки не терпелось обсудить новости с Павловым. Не терпелось настолько, что она ещё раз ему набрала, забившись в угол подальше от пассажиров, чтобы никто не подслушал разговор. На этот раз Павлов ответил, но голос звучал так хрипло и сонно, что сомнений не оставалось. Леру его разбудило Это в половине седьмого вечера, буднего дня. Болею. Просепел в трубку Павлов, когда она спросила, всё ли с ним хорошо. Валере было не так уж важно, как он себя чувствует, скорее хотелось убедиться, что он не пьян и может воспринимать информацию. О том, что Павлов вёл тесную дружбу с алкоголем, догадаться было несложно. Первый раз за последние года 3 спину скрутило. Надервал когда-то по молодости, теперь страдаю. До кухни за водой дойти сложно. Молчу про аптеку. И если он и намекал на то, что некому привезти ему лекарство и сделать укол, то Лера пропустила мимо ушей. Они друг другу вообще никто, чтобы она проявляла такую заботу. На крайний случай всегда есть доставка и вызов врача на дом. Информацию воспринять можешь? Только уточни, ладно. Или потом перезвонишь. Говорил Павлов. У меня ж спина болит, а не голова. После вчера ночью нашли ещё один труп. Точь в точь как Крастаева. Всё до мелочей сходится. Здоровая женщина, с крепкими зубами, а выглядит как мумифицированная старуха. Татуировки на теле. Одежда не для почтенной старушки. Ты её скрывала? Нет, мне к нам привезли. Но я разговаривала с экспертом. Он, кстати, упомянул, что от трупа страшно воняло сероводородом. Интересно, протянул Павлов. Я уже тоже приходил к мнению, что этот запах может быть связан с телами. Могут трупы пахнуть чем-то подобным. Трупы могут чем угодно пахнуть, заверила Лера. Хотя обычно такое происходит при гнилостных разложениях, да и запах немного другой. Но это интересно. Ты и сможешь узнать подробности, когда выздоровеешь. Стараюсь. 3 дня на работе не был, всё пропустил. Хорошо. Поправляйся и звони. Лера спрятала телефон в карман, огляделась. Народу в вестибюле было ещё много, хотя основной поток пассажиров уже спустился вниз в ожидании поезда. Всё-таки неприятное ощущение поселилось внутри. Пусть они и с Павловым не были даже приятелями, но человек, которого она знает, явно нуждается в помощи. Вдруг на самом деле у него совсем никого нет. Лера прекрасно знала, как сильно может болеть спина. Когда нет сил даже до кухни за водой дойти. И пусть её такие недуги пока обходили стороной, но от радикулита когда-то страдала бабушка. И Лера, с детства проявлявшая интерес к медицине, помогала ей в таких случаях. С неё не свалилось бы корон навести Павлову, хотя бы продукты и лекарства. Но кто знает, насколько правильно он всё поймёт. Отбиваться потом от знаков внимания двухметрового алкоголика ей не хотелось. Нет, правильнее будет держать дистанцию, исключительно рабочую. Не маленький, справится. На самом деле, у Олега Павловича и было, и не было, кому приехать в случае его болезни. Женат он никогда не был, детей не завёл, даже подружки постоянной в данный момент у него не имелось. Родители жили в Карелии, в возрасте имели уже солидный, чтобы мчаться в Питер на помощь захворавшему сыночку. Сестра с мужем и племянником обитали в Москве. Если бы он умирал, конечно, то приехали бы. А из-за какого-то радикулита срываться с места никто не станет. Тем не менее, были соседи, были коллеги, которые в случае крайней необходимости лекарство ему привезли бы. Но Олег болел настолько редко, что даже представить себе не мог такой ситуации, в которой он не в состоянии был бы дойти до магазина через пару дней. Простуда и вовсе всю жизнь обходила его стороной. Он даже короны не болел в самый разгар эпидемии. Хотя ни прививок не делал, ни намордники эти проклятые не носил. Только вот спина иногда подводила. На работу позвонил, больным сказал, всё, хватит на этом. Даже больничного с него не требовали, дали несколько дней за свой счёт. Этого должно хватить. И, в общем-то, оказался прав. В позе вопросительного знака пролежал на диване 2 дня, а после этого начал выздоравливать. Даже когда позвонила девица из бюро, он был уже не так скрючен, как хотел казаться. Не то чтобы надеялся, что она его пожалеет и привезёт свежесваренный суп, но если бы предложила, не отказался бы. Нет, Олег определённо не испытывал к ней никаких романтических чувств. Она была слишком костлява для него. Обычно он выбирал более пушнотелых дам. Но чтобы сварить вкусный суп, грудь четвёртого размера иметь не обязательно. Однако Валерия его состояние проигнорировала, а он не настаивал. Зато полученная ею информация пробудила любопытство до такой степени, что даже спина болеть стала меньше, и уже на следующее утро Олег собрался на работу. Как он и предполагал, забирать второй труп ни следователь ни его начальник не захотели. Ты свихнулся, Павлов, сказал ему начальник. Зачем нам лишний труп в отделе? От первого с трудом избавились. И не думай даже. Пришлось действовать самому, не впервой. В отличие от Валерия, Павлов в полиции работал давно, знакомых имел массу, авторитет кое-какой тоже заработал, поэтому ему в информации не отказали. Скорее он выяснил, что неизвестную женщину в гаражах обнаружил один из местных автомобилистов. Пришедший утром с машиной. Гаражи в том кооперативе много, поставлены они нестройными рядами, между которыми имеются углубления. В одну из этих ниш и заглянул автолюбитель, желая оставить там то, что забыло оставить дома в туалете. Но вместо справления нужды наткнулся на труп. Всё, как и в первый раз. Очень старая, высохшая женщина без внешних травм. Одежда на ней не была такой дорогой, как на теле Налли Крастаевой, но и на старушучью тоже не походила. С заявлением о пропаже подобной дамы никто не обращался, и труп рисковал быть зарытым в землю как невостребованный. Отпечатки пальцев сняли, но результатов пока не было. Как и свидетелей. Выяснив все детали и даже немного поработав по другим делам, Олег решил съездить на Пескарёвку, посмотреть на место обнаружения трупа своими глазами. Это у незаинтересованных полицейских не нашлось свидетелей, а он наверняка что-то наroids. Где есть гражи, там есть и бомжи. А где есть бомжи, там и круглосуточное наблюдение. Что-нибудь да вытащат. Этот район Олег знал не очень хорошо. Неплохо, поскольку много лет проработал в полиции. Так или иначе знал весь город, но не так хорошо, как некоторые другие, с которыми приходилось сталкиваться чаще. Однако местных алкашей нашел. В гаражах их не было, светло ещё. Они придут позже, с темнотой, когда владельцы гаражей разойдутся по домам. А пока обитали неподалёку от магазина. "Здорово, чесному народу", поприветствовал Олег, подходя ближе и вытаскивая сигареты. Двое мужчин и женщина, все похожие как сиамские близнецы, с недоверием посмотрели на него. Олег прекрасно понимал, что они опознали в нём полицейского. Вот таких, как они, не ухнет таких, как он. Впрочем, никакой определённой роли он играть не собирался. Слышали, что труп тут у вас на территории нашёлся? Вам же переглянулись. Тебе чего, начальник? Поинтересовался, очевидно, самый старший. Мою ни причём. Ничего на нас вешать. Да кто ж на вас вешает? Олег закусил зубами сигарету, вытащил из кармана кошелёк, выудил оттуда тысячную купюру. Кто тут из вас самый младший? Сгоняй за сугревом, а? Холодно ужс. Второй раз просить не пришлось. Мужчина помоложе резко подскочил с места, вырвал у Олега из рук купюру и скрылся в магазине. Оставшиеся посмотрели на него с прежним недоверием, но уже с интересом и затаённым ожиданием выпивки. Было действительно холодно, мороз заползал под одежду, холодил больную спину. И больше всего на свете Олегу хотелось быстро расспросить бомжи и вернуться домой, в тёплую постель. Но он заставлял себя не спешить. Быстро много не узнаешь. А бомжи самый лучший свидетельский контингент. На них редко кто обращает внимание, а они всё видят и слышат. Может, всё не понимают, но точно запоминают. Наконец, свернулся гонец, которого, как выяснилось, звали Севой. На 1000 рублей он умудрился купить не только недорогой выпечки, но даже закуски. И честные граждане готовы были разделить угощение с благодетелем. Есть тут у вас где от ветра спрятаться? Её ужас поинтересовался Олег. Замёрз как собака. У бомжей, конечно, такое место было. Можно сколько угодно закрывать подвалы и чердаки, ставить домофоны на двери парадные, а они всё равно найдут куда просочиться. Всева Машка и старший со странной кличкой Грусть привели Олега в гаражи, возможно, те, где и нашли труп женщины. Немного поколдовав над одной дверью, Всева приоткрыл её, позволяя товарищам протиснуться внутрь. Затем зашёл сам и плотно закрыл за собой. Олег подозревал, что такие предосторожности нет владельцев гаражей, а от других бомжей. Если узнают, что есть тут тёплое место, будут ломиться. А кому оно надо? Тут, как в дикой природе. Кто нашёл нору, тот в ней и живёт, других не пускает. Надо заметить, устроилась компания со вкусом. Машины внутри гаража не было, зато проломленный диван, накрытый старым покрывалом, и даже видавший виды кухонный уголок, который обычно свозят на дачу, имелись. Из-под донов был сооружён стул. В углу стояла печка-буржуйка, а возле неё сгрудились ветки, доски, даже обломки крестов с соседнего кладбища, служившие обитателям гаража дровами. Пока Машка накрывала на стол, Всевора стапливал печь, а Грусть полежно развалился на диване, вытянув вперёд покрытые корстами ноги. Даже в такой холод на его ногах были лишь лёгкие шлёпанцы в витнамке. А потому недалёк тот день, когда в ближайшей больнице ноги ему отрежут. Олег опустился рядом с ним. Он не боялся испачкаться, одежду всё равно стирать и даже собирался пить с бомжами. Не первый и наверняка не последний раз. В этом деле главное ничего не есть и выпивкой из бутыльников обеспечить самому, чтобы быть уверенным в её качестве. Зато во время таких попойк можно получить не только ценную информацию, но и хорошо завербованных информаторов на будущее. Жаль только Жизнь форматы эти часто меняются. Кто-то уезжает в поисках лучшей жизни туда, где теплее. Кто-то попадает за забор на кладбище. А так было, Леда, весь город был в агиентуре. Когда печь была растоплена, а стол щедро накрыт, грусть разлил по стопкам выпивку, поднял тост. За то, чтобы таких вечеров у нас было много. Чокнулись, молча выпили. Бамжи принялись закусывать. Олег лишь прижал к носу рукав. Можно было рискнуть и съесть кусок хлеба. Селовец только что купил, но Олег не рисковал. Это алкоголь, грязные стаканы продезинфицирует. А вот еда такими способностями не обладает, и положенная на загаженные тарелки сама заражается не по мечам. Не хватало ещё к больной спине получить какую-нибудь дизентерию. Ну, начальник, ты нас угостил. Теперь мы готовы ответить на твой вопрос. Махнул рукой подвыпивший грусть. Что узнать хотел? Олег поставил пустую стопку на стол, сложил руки в замок, упёрся локтями в колени, посмотрел на собеседников. Так что вы знаете про труп? Сам я знаю мало, признался грусть. Не было меня несколько дней тут. А вот Сева слышу. Сева, приободрённый товарищем, начал рассказ. Я ночевал неподалёку в ту ночь. Сосед он кивнул на стенку гаража, и Олег догадался, что речь идёт о владельце гаража слева. Приехал. Поэтому сюда мы идти не рискнули. Пока тихо себя ведём, хоть в тепле пожить можно. А если хозяину гаража донесут, что мы здесь, выгонят же. Поэтому спал в коморке у Серва. Холдно было жуть. Только под утро согрелись, уснули. Оброснулись от шума. Слышно было, что людей много снаружи. Выглянули, а там ментов куча, зивак. Ну и мы вышли. Говорили, бабу какую-то между гаражей нашли. Ну что там и как, я не приглядывался. А баба не из ваших? уточнил Олег. Сева пожал плечами, посмотрел на Грудзя. Да разве упомнишь всех? развел руками тот. Мы втроём тусуемся в основном. Летом ещё двое приезжают к нам, на зиму по Тифин едут. Там мать у одного живёт, к себе их пускает. А что там у остальных, кто его знает. Кто уехал, кто приехал. Поди запомни всех. Говорят, у пыри в компании одна исчезла. Подола голос молчавшая до этого Машка. Ларка собачницы. Скорее Олег выяснил, что Ларка собачницы завод женщина лет 40. Конкурирующие компании бомжей. Спири, их главным, грусть несколько лет на ножах уже. Поэтому, что конкретно случилось с Ларой и точно ли она пропала, Машк не знает. Пришлось Олегу покидать тёплый гараж и тащиться на поиски другой компании бомжей. Тех было побольше. Олег насчитал 5 человек, да ещё несколько спали на крыше в старыми куртками. Тёплого гаража у них не было. Жили все сколоченным из досок и палет шлаше. Залезать внутрь Олег не рискнул. После этого одежду пришлось бы не просто стирать, а сжечь на балконе. Поэтому разговаривать пришлось на улице, на промозглом ветру. Пыря, тощий мужичонка неопределённого возраста с хитрыми, не заплывшими ещё алкоголем глазками, сообщил, не бесплатно, разумеется, что ларко собачницу у него действительно есть. Клекуху свою она получила за то, Что ж, больно любит собак. Вечно вокруг неё целая стая шевывается. Несколько дней назад, 4, если быть точным. И Ларка, её собаки куда-то исчезли. Пырь решил, что ушли куда-то. У Ларки постоянно случались конфликты на почве ревности к самому Пыре с другой дамой из компании. И Пырь решил, что Ларка просто решила свалить. Искать её никто, разумеется, не собирался. Ушла и ушла. Бамжи народ свободный. А что собак забрала, так ещё лучше. Место занимают, кормить их надо. Щи воняют псиной. И хоть последний Олег не мог спорить, но про себя подумал, что уж не пыри об этом рассуждать. От него самого несло за версту. Распросил Олег бамжи о той ночи, когда в гаражах погибла женщина. Эта компания, как и друзья Грудзя, толпу ментов видела, но близко не подходила. подеги сгребут ещё. Мен там же лишь бы крайних найти, обвинить свободный народ в убийстве вообще плевое дело. Поэтому они предпочитали держаться на расстоянии. И Олег не мог их в этом винить. Зато среди них нашёлся свидетель, который хотя и не видел самого трупа, зато заметил кое-что необычное ночью. Я от лист вставал, рассказывал молодой ещё парнишка и даже вполне симпатичный Если бы его отмыть. Отошёл подальше. А то пырь орёт, если рядом. Стою, дела своё дело, вдруг слышу гул какой-то. Как самолёт летит, только тише намного. Голову задрал, а там столб света прямо в небо уходит. Испугался, капец. Быстренько назад к своим побежал, мало ли что. Во сколько это было? уточнил Олег, мгновенно напрягшись. А я знаю, Ну, чужи. Что 3, что 7, всё одно. Заснул потом, не знаю, сколько до утра ещё оставалось. И где ты видел этот цвет? Парень махнул рукой в сторону гаражи. Там где-то. Я не присматривался, если честно. А запах был? Какой запах? Не понял парнишка. Ну, когда гул этот появился и свет, воняло чем-то. Мальчонка пожал худыми плечами. Да кто его знает? Тут всё время чем-то воняет. Я не принюхивался. Пожалуй, и не принюхиваться. Это первое, чему учится человек, попавший в компанию бездомных. Иначе тут не выжить. Поскольку никто из бомжей не видел мёртвую женщину, они не могли сказать, была ли это Лара или нет. Впрочем, Олег сомневался, что даже если бы увидели, узнали бы. Муж Крастаевы собственную жену не узнал. Ни о каких вещах Ларки, чтобы снять отпечатки пальцев, тоже речи не шло. Каждый уважающий себя бомж всё своё носит с собой, как черепаха. И в этом есть смысл. Оставь, так твои вещи непременно найдётся новый хозяин. Распросив товарище Лары, куда она обычно уходила гулять со своими собаками, Олег направился по тому же маршруту. Едва ли он мог ответить на вопрос, что собирается найти. Если Лара действительно ушла куда-то на другое место жительства, то ничего он не найдёт. Если это она лежит в морге, то тем более. И всё-таки он её нашёл. Сначала прошёлся вдоль кладбища, где обычно гуляла Лара, но не увидел ни её следов, ни даже следов собак. А ведь бомжи говорили, что в последнее время у Лары было не то пять, не то шесть собак. А потом заметил вдали кирпичное полуразрушенное здание, не то недостроенное, не то уже почти разобранное. Чуйка погнала Олега туда, и не соврала. Женщина лежала на полу, вся в крови. Кровь была повсюду: на полу, на стенах. Очевидно, хлестала из разорванного горла. И в крови этой кругом виднелись следы собачьих лап. Следы уводили в другой конец здания, и Олег не решился пойти проверять, там собаки ли ушли. У него при себе не было оружия, и в случае чего от разъярённой стаи отбиваться будет нечем. Если они не пожалели ту, что их кормила, то уж с ним-то церемониться точно не станут. Убедившись, что не оставил собственных следов, Олег осторожно вышел из здания и направился в другую от гаражей сторону. Звонить в полицию с мобильного не стал. Все номера там высвечиваются, его быстро установят. А объяснять, что он здесь сделал, ему не хотелось. Можно было бы сослаться на оперативную необходимость. Но от него пахло алкоголем. И если доложит начальству, то по головке не погладят. Найдёт, как сообщить анонимно. Просто подальше отсюда. Самое главное он узнал. Погибшая в гаражах женщина не была ларко собачницей. А значит, её имя всё ещё не установлено, и возраст по-прежнему неизвестен. Зато уже ясно, что погибла она по той же причине, что и Эннели Крастаева. А значит, это уже система.